Глава 19. Возвращение. Золотой человек пошевелил ногой, а затем и рукой. Его глаза открылись. Как Мария могла не заметить его глаз? Они были чудесны. Золотой человек посмотрел на нее. В его взгляде она почувствовала теплоту, печаль и сострадание. Мариам с усилием отвела взгляд. Тело золотого человека начало светиться. «Надеюсь, это не черная дыра вырывается», — сказала Мариам. «Быть такого не может, я уверен», — обратился к ней Мухтар. Нервные нотки в его голосе не ускользнули от помощницы. «Это не причинит ему вреда. Тихим и преданным голосом сказал робот. «Он так активируется». «Какому роботу нужна черная дыра вместо сердца?» спросила Мария. «Только этому», — ответил робот. Золотой человек лежал на земле, словно ему не хотелось вставать. «Ты жив». — сказал робот, опускаясь на колени рядом с золотым человеком и беря его за руки. Золотой человек лежал молча. — Почему он молчит? — нервно спросил Мухтар и посмотрел на шариф. — Не смотри на меня так, — сказала механик. — Все должно работать. Робот нежно погладил золотого человека по голове. Он светился все ярче. «У него есть сердце», — сказал робот, — «но нет души». «У роботов ее и нет», — сказал Анубис. «Не груби так», — воскликнул Салех. «Я и не грубил. Просто сказал, как есть». «Вот», — мягко сказал робот. «Мне потребовалось время, чтобы найти ее. Это лишь часть» но, надеюсь, этого хватит. Робот склонился над золотым человеком. Он прижался губами к его губам. Мариам схватила гоглы Мухтара и надела их как раз вовремя, чтобы увидеть, как что-то перешло от робота к золотому человеку и исчезло. Мариам... Подумала о цветке, который веками рос незамеченным в приюте и которого вообще никогда не существовало. «Так вот, из-за чего он был совсем один», — подумала Мария, Ей стало немного грустно. Золотой человек закрыл свои прекрасные глаза и остался лежать неподвижно. Все замерли в ожидании. Его тело Засветилось еще ярче. Он открыл глаза и посмотрел на робота. Мариам почувствовала что-то, словно когда-то золотой человек проклял себя. Он исказил виртуальность, и Мариам ощутила это внутри себя. Но как? Зачем? Что он делал? «Это ты!» Сказал золотой человек. «Я», — ответил робот и погладил золотого человека по щеке. «Ты вернул Ты меня обратно? обратно? После, После стольких, стольких лет? лет?» «Да». «Я, я умер», — сказал золотой человек. «Моя, моя душа, душа была, была свободна. свободна. Знаешь, Все, что, что я видел?», я видел. «Нет». — ответил робот. — Я был в разговоре. разговоре. Повсюду. Я, я учился. учился. Сотню, сотню лет, лет я был кислотным облаком, облаком плавающим около порта Терешковой, Терешковой на Венере. Я был роботом Волдо, бегущим по равнине Лакшми. Я был цветком, цветком в горшке, горшке на подоконнике старика в облачном городе. Старик любил цветы. Я был зондом, который пробивался сквозь лед, и рыбой, плавающей с безымянными существами глубоко в океане Европы. Я был боппером на Титане и видел, как черная нирти собирала армию для войны против флегмы, что словно холод исходило из глубин космоса, из Оорта. Я был ледяной кометой, падающей на Марс. Я был криком в пустоте и вселенским сном на Церере и шепотом в долине острова Танна. Я был на нанитом растущей на грузовом корабле во время Великой Переправы. Я был зондом-светлячком, устремившимся в самое сердце Солнца. И ты посмел вернуть меня? Я не знал. Сказал робот. Я просто соскучился. соскучился. Соскучился? Золотой человек поднялся. Он весь светился. Мариам пришлось отвести взгляд. Она почувствовала, как от него волнами исходит тепло. Ты, Ты готов, готов к тому, к тому что, что случится? Нет. Ответил робот. «Прошлый, В прошлый раз, раз ты был готов, и ты, и ты остановил, остановил это, остановил меня. Зачем было все возвращать?» «Теперь все иначе», — сказал робот. «Война окончена». «Они, Они идут», — сказал золотой, золотой человек. «Я не могу остановить их. Я не могу, я я не могу изменить, изменить своего предназначения». предназначения. Шакал заскулил. «Кто идет?» – прошептал Салих. «Ты, Ты что, что, не слышишь, не слышишь их?», их? – спросил золотой человек. Он встал. Он светился столь ярко, что на него невозможно было смотреть. «Из, из пустыни, из морских, из, морских, из самых, самых укромных мест, мест, где они ждали все эти годы». годы. Золотой человек посмотрел на робота. «Я, Я не, не могу их остановить», остановить — сказал он.